на дереве. За время моей болезни я понял и оценил всю доброту семьи Акенов, и в особенности самоотверженность отчинеты. Хотя бедные люди обычно не приглашают врача, но я был так сильно болен, что для меня сделали исключение. Врач нашёл у меня воспаление лёгких, заявил, что меня надо отправить в больницу. Однако садовник на это не согласился. Раз мы взяли его в свою семью, ответил он, то мы и обязаны выходить его. Несмотря на многочисленные дела, заботы по хозяйству, этинэта ухаживала за мной с кротостью и умением настоящей сиделки, никогда не проявляя ни терпения, ни о чём не забывая. Если ей надо было куда-нибудь отключиться, она оставляла вместо себя Лизу. Несколько ночей пришлось мне отлучно дежурить возле меня, так как мне было совсем плохо, я задыхался. Тогда мальчики по очереди сидели около моей постели. Наконец наступило выздоровление. Но я поправлялся очень медленно, и только весной мне разрешили наконец выходить из дому. Полдень, когда солнце стояло высоко в небе, мы с Лизой выходили из дому и в сопровождении Капи шли гулять на берег реки. Весной трава здесь густая, свежая, на её изумрудном ковре пестеют белые звёздочки маргариток, а в распускающемся листве деревьев порхают птички, дрозды, садовые славки, зяблики. И своим щебетанием говорят о том, что мы находимся в деревне, а не в городе. В этот год была прекрасная и тёплая весна, по крайней мере, такое нам не запомнилось. Наконец силы мои восстановились настолько, что я начал работать в саду. Я с нетерпением ждал этой минуты, так как мне хотелось как можно скорее отблагодарить Акенов За всё, что они для меня сделали. В это время на рынках Парижа обычно продают ливкои. И вся семья была занята их выращиванием. Наш сад был полонющими прелестными цветами. Красные, белые, лиловые, всевозможных цветов, оттенков, они выглядели очень красиво. Вечером покой их не закрывали рамами, воздух был напоён чудесным ароматом. Мне дали работу по моим силам. Я должен был снимать утром стеклянные рамы, а вечером, до наступления ночного холода, накрывать ими цветы. Днём я должен был прикрывать цветы соломой, чтобы уберечь их от палящего солнца. Это было ни трудно, ни тяжело, Вот занимало много времени, потому что приходилось передвигать несколько сотен рам дважды в день. Лиза в это время наблюдала за лошадью, которая приводила в движение рычаг насоса, накачивавшего необходимую для поливки воду. Один из братьев поливал цветы, а другой помогал отцу. Так каждый был занят своим делом и не терял времени даром. Я знал, как тяжёл труд крестьян в деревне, но я и понятия не имел, с каким напряжением работают садовники в окрестностях Парижа. Они встают до восхода солнца, ложатся поздно и работают целый день без отдыха, не щадя себя. У садовника Акена я прошёл хорошую школу. Когда я окончательно выздоровел, То со удовольствием занялся разведением цветов. Я очень гордился своей работой и своими достижениями. Я приносил пользу и доказывал это на деле, а это лучшая награда за труды. Несмотря на то, что я очень уставал от работы, я быстро привык к новому трудовому существованию, которое так мало походило на мою прежнюю бродячую жизнь. Теперь мне приходилось с утра до вечера, не разгибаясь, работать в саду. Все вокруг меня также усердно работали. Разница была только в том, что лейка у отца была тяжелее, чем у детей, и его рубаха больше намокала от пота, чем наши.